Юлия Шилова «Крик души» или «Никогда не бывшая твоей» Издательство Шилова Юлия Витальевна, 2008 год В глухой деревне, за прилавком сельского магазинчика, красавице Анжели остается только мечтать о принце на белом коне, который увезет ее далеко-далеко. И вот чудо свершилось. У дверей магазина останавливается белый Мерседес. На пороге появляется шикарный мужчина. Жизнь Анжелы круто меняется. Импозантный красавец приглашает ее в Москву. Модный фотограф делает портфолио. Анжелу ждут карьеры модели и обложки самых модных глянцевых журналов. Но тут судьба опять делает крутой вираж. Ее покровителя убивают. И анжели стоит неимоверных усилий не потерять голову от навалившихся несчастий. Ранее роман Юлии Шиловой «Крик души» или «Никогда не бывшая твоей» издавался под названием «Никогда не бывшая твоей». От автора Дорогие мои друзья, я безумно рада встретиться с вами вновь. Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что обложки моих книг стали такими красивыми и роскошными. О таких обложках я мечтала всегда. Они смотрятся очень выигрышно, сразу выделяются среди общей книжной массы. Я всегда буду благодарна своему издательству за то, что оно подарило моим романам такие потрясающие и элегантные обложки. Да здравствует новая жизнь, новое издательство, новый имидж, новый сайт www.shilov.ast.ru Поменялся даже мой почтовый ящик Для ваших писем 129-085, РФ, Москва, АЯ-30. Пожалуйста, не пишите на старый, он больше не существует. В письмах довольно часто вы задаете мне вопрос, как отличить только что написанные романы от тех, которые были созданы несколько лет назад. Ведь теперь у всех двойные названия. Это очень просто. На моих новых книгах написано «Новинка». На переизданиях «Новая жизнь любимой книги». Поэтому будьте просто внимательны. Книги выходят в новой редакции, а у меня появилась потрясающая возможность вносить дополнения, делиться размышлениями и, как всегда, общаться с вами на страницах своих романов. Я могу отвечать на ваши вопросы в конце каждой книги, рассказывать, что происходит в моей творческой жизни, а иногда и просто у меня на душе. Для меня всегда важен диалог с читателем. Я бесконечно благодарна тем, кто собирает все мои романы в разных обложках, у кого есть полная серия моих книг, Для меня это большая честь, показатель того, что я нужна и любима. На этот раз я представляю на ваш суд книгу «Крик души» или «Никогда не бывшая твоей». Надеюсь, она понравится тем, кто станет читать ее впервые. А если кто-то захочет приобрести новую редакцию, я уверена, ему будет безумно интересно пережить все события романа еще раз. Я люблю все свои романы, как мать любит всех своих детей, но этот дорог мне особенно. Мне нравится его перелистывать, вспоминать многие фразы. Я получаю удовольствие от самого процесса чтения. Спасибо за ваше понимание и любовь к моему творчеству, за то, что все эти годы мы вместе, за то, что вы согласны со мной. Переиздания представляют ничуть не меньшую ценность, чем романы, только что вышедшие из-под моего пера. Спасибо, что помогли мне подарить этой книге новую жизнь. Если вы взяли ее в руки, значит, поддерживаете меня во всех начинаниях. Мне сейчас особенно важно ваше участие. Я бесконечно благодарна вам за вашу любовь, вашу неоценимую поддержку, за нашу дружбу. Ваша любовь делает меня лучше и сильнее. Благодаря вам я знаю, что все смогу, совсем справлюсь, все преодолею. У меня все получится. До встречи в следующей книге. Любящий вас автор Юлия Шилова